Глава 17. Луна выползла из-за туч. Мертвенный свет залил острые как зубы волка камни. Мир был гол и страшен. Томас смотрел из-под лобья на бычившихся. Рука дёргалась к рукояти меча. Два красных коня с большой высоты неслись в их сторону быстро. Крылья уже не хлопали, а только сдерживали напор встречного ветра, гасили скорость. Оба коснулись земли в сотне шагов, дальше не скакали, а тормозили всеми четырьмя. Из-под копыт с шипением взвились целые снопы оранжевых искр. Крылья трещали, на оба коня остановились прямо перед Томасом и Олегом. "Быстро", сказал Олег напряжённо. "Своего коня ждёшь?" Он к чему-то прислушивался. Томас поспешно полез на другого коня, запутался в незнакомом стремени и едва не упал. А вдали уже возник тяжёлый гул. Земля начала вздрагивать. Сильная рука ухватила Томаса за шлем. Он вскарабкался в седло, срацинское по виду, на духом свирепый голос Олега гаркнул: "И арет, ты здесь? Здесь, господин", раздался смиренный голосок. "Заглядывай при случае. Я твой должник. Да и сыграем, надеюсь". Он повернул коня, ударил пятками. Тот завизжал от неслыханного оскорбления, дико завращал глазами. Томас даже отшатнулся, когда рядом крылья ударились с такой силой, что раздался хлопок. Будто гигантским кнутом распороли полотно. Тугая волна едва не сбила с седла, а конь с колыка и прямо с места прыгнул в воздух. Красные крылья били часто и мощно, но уносился с такой скоростью, что Томас в страхе дёрнул поводье своего коня. "Ну быстрее же! Вон у тебя какие крылья? Ты ж королля всё-таки несёшь, а не чёрта горбатого. Неужто допустишь, чтобы тебя обогнали?" Конь оскроблённо фыркнул. Томас едва успел пригнуться и вцепиться крепче, как мощным толчком вжало в седло, будто он спрыгнул на него с огромной высоты. На голову и плечи обрушился плотный, как мешки с песком, воздух. Если бы не доспехи, успел подумать, встречный ветер растерзал бы в клочья. А как только в щели врываются острые как ножи струи воздуха, в голове под шлемом свист, что превратился в комариный писк. Потом снова загудело, как шмель. Наконец Томас сумел открыть слезящиеся глаза. Они неслись по длинной дуге вверх, а вниз уходила отвесная черная с коричневым стена. Изредка вспыхивала, словно лунный свет отражался в блестящих гранях драгоценных камней, слюды или угля. Слева несся часто хлопая по воздуху крыльями ярко красный конь с олегом на спине. Томас проследил за ним взглядом, понял, куда летят, а смелился пришпорить коня. Тот захрипел, крылья застучали, как у ветряной мельницы по дураканам. Седло заскрипело, сдвигаемое могучими мышцами. Далёкий выступ начал приближаться. Томас сжался. Задерзость можно поплатиться, но копыта с грохотом опустились на выступ. Рядом замелькала отвесная стена. Затошнило от мелькания. Он вцепился в седло и едва не зажмурился, а когда стук копыт почти умолк, открыл глаза и поспешно соскользнул с коня. Сверху обдало ветром. Конька Алики обрушился рядом. Пробежал гося распахнутыми крыльями в встречный ветер. Томас крикнул: «Я обогнал!» «Что?» – крикнул Алика. Глаза его были дикие. Он соскочил, стегнул обоих коней. Заржав от обиды, сорвались с уступа и долго падали. Томас скорее угадал, чем увидел, как в полной тьме расправили крылья. «Да быстрее же!» – крикнул Олег с досадой. «Черепаха ты железная!» Томас всхропнул от оскорбления, как конь, а колик и юркнул в малоприметную щель. Послышался шорох, оттуда выкатились мелкие камешки. Томас, разбегуй едва не застрял. Щель ведёт круто вверх. Пришлось карабкаться на руках и коленях. Сверху тоже часто срывались потревоженные камешки, звонко били по железу шлема, начал звенеть в ушах. И он подумал люто, что подобно закоренелому язычнику возненавидит благостные колокольные перезвоны. Колека что-то закричал впереди. Томас натдал. Впереди в лунном свете была широкая долина. Поднимались чёрные дымы, пахло горящей плотью. Ветер донёс слабые крики изтезаемых. Томас вскричал: "Я помню, там выход". "Уже и ты узнаёшь места", проворчал Олег. Он шёл быстро, почти не хромал, попрежнему держался в тени. Когда на миг выскочил на освещённое лунным светом пространство, Вдали раздался слабый крик. Томас насторожился, нащупал рукоять зульфакара. Калик замедлил шаги, начал затаённо оглядываться, но было уже поздно. Из щелей выбежали люди, в лохмотьях, обезображенные, двое в остатках доспехов, обгорелых и помятых. Все бросились навстречу. Спасители! Наконец-то! Мы вас дожидаемся. Один рослый воин, весь обгорелый, пахнет палёным мясом. Подбежал, вскинул руку в приветствии. Голос был трубный, привыкший отдавать приказы на поле брани. Царь Томас. Я отыскал ещё десяток людей из своего отряда. Мы все в вашем распоряжении. Алика ошалело вертел головой, а Томас воскликнул: "А, это вы, доблестный рыцарь. И вы, я вам подал руку, чтобы из котла. Но как вы знали, хмм, что мы будем возвращаться здесь?" Он не добавил, что они вообще не должны были вернуться, просто повезло. Но Калика понял, а остальные смотрели влюбленными глазами, захлебывались от счастливых слез. Это я сказала, послышался волнующий женский голос. К ним подошла неспешно, почти царственно миниатюрная женщина с капной из сине-черных волос. Злая волшебница, вспомнил Томас, член семьи тайных, вечный враг сэра Калики. Олег молчал. Явно растерян. Томас спросил быстро. Откуда знала? Кто-то сказал? Гульча сделала отметающий жест. Успокойся. Засады или предательства нет. Просто я знаю этого человека. Он должен пойти, сделать, выйти невредимым, а потом пройти здесь. Разве я ошиблась? Томас пробормотал. В целом верно. Только насчёт невредимости. Гульча всмотрелась в избитое лицо Калики. Голос её дрогнул от жалости. Бедный, но представляю, в каком виде ты оставил сатану. Ведь ты у него побывал, верно? Олег, мы коротали здесь время, рассказывая, кто и как освободился. Так что я уже знаю твой маршрут. Заодно обменялись рассказами о тебе, кто что слышал. Конечно, я не всему верю, но кое-что узнала новое. Такое, что никогда бы о тебе не подумала. От входа качнулась в их сторону испалинская фигура. Двухголовый зверь в три гигантских шага преодолел половину расстояния до замерших в страхе людей. Томас вытащил меч, но Олег ухватил за плечо. Куда? Это же твой брат. Кто? Молочный брат по матери. Это один из старших деток Ангарбоды. Надеюсь, сте ему уже сказали, а то я объяснить не успеем. На плече гиганта лежала дубина из ствола дерева, выдранного с корнем. Был он ширь как в высоту, а между глаз можно было положить стрелу степника. Обе головы люто смотрели на людей, а когда распахнул пасти, вместе с рыком вырвались горохочущие слова. Ага, удалось, вижу. Что ж, моя мать простых людей не рожает и молоком не кормит. Олег сказал осторожно. Привет припол. Рад. Вы с победой. Увести одного-двух понятно, но толпу. Толпу ещё никто не уводил. Томас подумал, что кто-то да сделает это первым, но перехватил брошенный Олегом взгляд на гульчу, заколебался. Но сколько их можно так терзать? Вот у этого, думаю, жгли на костре уже лет сто, а то и двести. Гигант посмотрел, скинул очаг горе, пошевелил губами, подвигал складками на лбу и зарёк: семь тысяч лет с хвостиком. Томас вскрикнул: но за что так сурово? Сурово? Но ведь есть преступления, на которые не распространяется срок давности, верно? Томас развёл руками. Сколько угодно. А что натворил? Прошёл мимо и не поклонился столбу с изображением священного знака Рипса. Оправдывался, что была ночь, гроза, малол всякую чушь, выгараживал шкуру. Олег всслушался в далёкий грохот, прервал. Вылезли из котлов уже хорошо. Сумеют выбраться? Хорошо, не сумеют, тоже лучше, чем в гиене. Друзья, схоронитесь снова в щелях, а мы уведём погоню. Гульча, ты же умная женщина. Она кивнула. Голос был холодноват. Это значит, что я должна вести себя как последняя дура. Вместо того, чтобы пойти с вами, я должна позаботиться об этих людях. Ты всё понимаешь, вскричал Олег с облегчением. Он отступил, больно толкнул Томаса. На вершинами гор вспыхнуло багровое зарево. Устрашённый Томас различил целое полчище огненных драконов. На спинах виднелись крохотные фигурки демонов. Олег выругался, бросился к неприметной щели. Томас сунул меч в ножны и прежде, чем кинуться за каликой, успел увидеть, как люди, подобно вспугнутым тараканам, разбежались по щелям, а двуголовый гигант, боясь быть застигнутым не на месте, в три молниеносных прыжка вернулся на свой пост. Щель в камне вела вверх так круто, что Томас вскоре сбился с дыхания, но радостное возбуждение придавало силы. Он карабкался как ящерица, руки сами находили выступы, охватывался едва ни зубами. Послушать бы, что по рассказывали о тебе. Враки, отозвалось сверху. Но всё-таки, бросил Томас мстительно. Да и мы без огня. Олег долго карабкался молча. Потом Томас услышал его глуховатый голос. Ты же видишь, как слухи рождаются. Они уже сейчас рассказывают друг другу, что видели, как мы отважно дрались с сатаной. Найдутся те, кто видел сатану избитого, а потом отыщутся и такие, кто видел, как мы избивали ногами, а князь ада катался по полу, плакал и просил пощады. Томас не ответил, начал беречь дыхание. Подъём уже давался трудно, но на языке вертелось спросить ещё и о гульче. Нарачитали оставил. Можно бы и с собой взять Но Калика как чуял, сказал громче, словом, наврот как крестоносца в своих походах. И Томас сразу забыл про гульчу, про оставленных перед порогом спасенных людей, полез быстрее, чтобы нагнать и высказать язычнику все, что думает о декориях, смеющихся рассуждать о высших ценностях, которым служат рыцари креста. Знакомый запах становился все мощнее, подзаливал глаза. Томас хрипел и захлебывался потоками горько-соленой воды. Не до запахов. Наконец под руками опоры не оказалось, и он вывалился в обширную, блестящую оранжевым огнём пещеру. Там стоял треск, блестел пол, но его почти не видно из-за быстрых, как молнии, чёрных тел. Муравьи, огромные как малосские доги, молниеносно набрасывались на жёлтые, вгрызались. Отскрежета Томас и перекашивало. Он хватался за уши, А муравей выломал оранжевую глыбу, со всех ног нёсся по наклонному ходу вверх, исчезал в темноте. От чёрных тел всё меркло. Панцеры тёрлись и сталкивались с такой силой, что лопнул бы и рыцарский доспех. Но муравьи самозабвенно бросались на золотую жилу, выгрызали крупные слитки, тот же без передышки мчались обратно. Развивается семья, сказал Олег с облегчением. Я боялся, что он вымрет такая красота. Онмос прохрипел, ещё не в состоянии остановить ходящую ходуном грудь. А почему золото? Что в нём понимают? Мягкий металл, объяснил Олег. Грызь легче. Им места нужно для личинок, понимаешь? Он махнул рукой. Рыцарь сам личинка. Приблизился к одному из муравьёв, потолковал на языке жестов. Тот нетерпеливо отмахивался. Но Колика был настойчив. И муравье не мог отказать голодному собрату. Выдавилось из зуба каплю жёлтого мёда размером с крупную дыню. Олег подхватил во обе ладони. Капля начала протекать сквозь растопыренные пальцы. Томас похватился и тоже подставил руки. Напились, сразу ощутив прилив сил, а потом Олег перехватил ещё муравья, вытребовал едко пахнущую каплю из брюшка. Томас первым торопливо размазал его по доспехам, смочил шлем и даже подошвы ног. Понятно, не тронут, сказал Томас. Разу уж пахнем по ихнему. Но как выберемся? Ножками, ножками, предложил Калика. Не желаешь? Почему? ответил Томас с надменностью. Я не страшусь себя утрудить. Ибо только тот будет достойным королём, кто сам знает нужды простолюдинов. Он гордо шагнул в муравьиный поток. Его толкали и пихали, но он держался без страха. Когда уже взобрался на высоту человеческого роста, голос Калики остановил Можно попробовать штуки похитрее. Томас отступил в сторону. Прикинуться дохлыми? Они же своих выносят наверх. Олег сказал в сомнении. Не все, не все. Некоторые виды поедают трупы, да и те, которые выносят, им надо выждать, чтобы трупы засмердели. Томас отвернулся, начал молча карабкаться. Калик остался, похтел, разговаривал сам с собой. Томас же упорно лез в полной темноте, держась поближе к стене. Муравьи шныряли быстрые, как камни, брошенные из катапульты, и почти такие же смертоносные. Под оспехом часто чиркало, скрип был такой, словно железом по железу. Панцирь муравьев выковывался веками, а если верить колики, то и миллионами лет. Не приведи, господи, даже вообразить такое число в раз, либо посидеешь, либо свихнешься от недостойной рыцарем мудрости. Когда он снова начал глотать свой пот, снизу донесся хрипловатый веселый голос. Показался слабый огонек, быстро приблизился, промелькнул и унесся вперед. Только под оспехом уже не чиркнуло, а словно были гнул кони. Томас в бессилии выругался, успел увидеть калику, что как лягушка расплотстался на муравье. Оба вцепились в одну и ту же золотую глыбу. Он как страшный кошмар помнил огромного злого муравья. Тот наровил за детем все выступы, словно пытался обломить торчащие руки и ноги, дабы нести легче. Доспехи гремели, сминались, как тонкая жесть. Все тело сперва ныло, а потом стонало. А когда выбежали в просторную пещеру, Томас выл, не сдерживая под шлемом слезы. Муравей внезапно выпустил его из жвала. Томас грохнулся с высоты ступеньки, но тело отозвалось такой болью, что он процедил сквозь зубы самое страшное изругательство, которое только промелькнуло в затуманенном болью черепе. Из блеска грохота донесся сочувствующий голос. Давай, давай, здесь можно. Всё-таки к аду ближе, чем к небесам. Калик отряхивал мокрые портки. Волосы его прилипли и блестели. Он весь был в муравинных слюнях, но зелёные глаза смотрели весело. "Где мы?" прохрипел Томас. Он лежал распластанный, как большая рыба на столе повара. Рук почти не чувствовал, а вместо ног были чугунные колоды. Калик поглядел сверху. "Хорош. До поверхности рукой подать". Я ошибся. Они этим золотом крепят стены. Томас вывернул шею, дико огляделся. Гигантская пещера вся исходила нестерпимым блеском, который может придать только золото. Все щели забиты золотом. Воздух тёплый и наполненный странным зовущим запахом, от которого Томас ощутил странное возбуждение. Крофит лила вниз. Ему вдруг почудилось присутствие огромной, благоухающей женщины. В сотне шагов дальше муравьи суетились как ополоумевшие, сталкивались друг с другом как пьяные, а в самом центре живого кольца из чёрных тел колыхалось нечто белёсое, исходящее истомой. Время от времени оттуда вырывался муравей, убегал. Лишь у третьего Томас успел заметить в жвалах крохотную блестящую жемчужину, которую муравей держал с величайшей бережностью. Царица, кивнул Олег. Её покой. Ну, пошли. Вон ход на поверхность. Томас со стоном встал на четвереньки. Колика подхватил его под руку, сказал убеждающе: "Всё, всё. Здесь в самом деле не больше сотни шагов, если по прямой, конечно. Не понимаю, почему так близко. Видать, сверху лежит монолитная гранитная плита, а тогда понятно". "Что понятно?" "Солнцем прогревается, объяснил Олег. А потом долго держит тепло. Муравьям это на руку, дольше могут трудиться". Да и личинкам надо тепло, развиваются быстрее. Томас стиснул зубы так, что перекусил бы эту гранитную плиту. Зануда уже забыл, где они. Рассуждая о муравьях, как будто останется здесь жить. А как мы? В обход? Ну, а восемь тысяч это щелочка. Томас указал, что он несколько раз терял сознание, когда одолевал эти последние сто шагов. Скорее всего, сто по прямой оказались тысячей по наклонной. А муравьи, несведущие в геометрии, любили еще и зигзаги. Его головой стесывали все неровности. Хорошо забрало опущено, иначе стесывал бы камни зубами. Потом его швырнули на землю. Томас стиснул челюсти, но привычного грохота не было. Он неверящий открыл глаза. Над ним страшно и великолепно выгибался испалинский купол самого огромного храма. Звездное небо. Выбрались, прошептал он разбитыми зубами. В самом деле выбрались? Олег стоял широко расставив ноги. Волосы уже подсыхали, ночной ветер трепал рыжие косы, сплетал в грязные сосульки. Выбрались, ответил он неопределённо. Вот что значит тайное братство, прошептал Томас с чувством. Хоть и в рак твой фагима помочь обязан, хоть утовись в тамплиеры вступить, что ли, или в иуаниты, один за всех, все за одного, хоть скот зато свой. Халика поморщился. Какая дружба? Какие обеты? Фогим всю жизнь дрался за порядок в мире, а сатана это хаос. Потому Фогим помог мне, а не сатане. Ну, пробормотал Томас. Тогда это всё равно братство. Халика промолчал. Лик его был тёмен. Томас подумал смущённо, что это братство бегущих перед лесным пожаром зверей. Эти братья рвут друг другу глотки, почищают тех, кто от жизни добивается всего лишь власти, земель, красивых женщин и сундуков с золотом. Выбрались. Ладно, все равно выбрались. Выдохнул Томас. Он победно вскинул к небу кулак. Сам сатана не смог. Края серых туч озарились радостным оранжевым светом, словно с той стороны разгорался гигантский небесный светильник. Глухо прогрохотал, мощный звуковой удар обрушился вниз. Травы в страхе прижались к земле, кустарники затрепетали. Олег осматривался, насторожённый как волк. Томас орал и плакал. Слёзы текли по изнурённому лицу, где кровоподтёки слились в один, а из разбитых губ всё ещё сочилась кровь. Мир был пуст и странен, а волосы на загривке Олега стали подниматься. Тяжёлый взгляд, который он чувствовал раньше, сейчас пригвоздил к земле, как кинжал к лиовый листок. В нём были ни ненависть, ни доумение, и вскипающая ярость. Собрав всю волю, он выпрямился, посмотрел на небо, тучи быстро сдвигались. Он успел увидеть гигантский глаз, круглый, как у птицы, немигающий, полный холодной нечеловеческой злобы. А причём тут сатана? спросил он Томаса.